Дерево Фейри «Это чудо!» — воскликнула мать. «Самое, что ни на есть чудо! А ну еще раз! Сможешь?» Крякнув от усилия, Патрик поднялся с кресла каталки и шагнул, медленно переставляя дрожащие босые ноги и морщась от боли. Вначале он держался за ручки кресла, но затем, нащупав точку опоры, разжал руки и поднял над головой дыша сдавленно и прерывисто. — Видишь? Я стою. По-настоящему. — Мама, мои ноги снова ходят. Чудо — Чудо! — повторила она, изумленно качая головой. — Глазам своим не верю. — Как себя чувствуешь, пад Какая разница? Главное, чувствую. С самого утра, представляешь, ноги как иголочками покалывало. Я звал, но тебя не было. Еще и холод чувствовал, ей-богу. Битый час тыкал в ноги пальцем, все не верилось. Вот уж не думал, что когда-нибудь... Патрик закрыл глаза руками и всхлипнул. Горячие слезы покатились по щекам. Мать бросилась к нему и крепко прижала к себе. Так они простояли долго. Потом, отстранившись, она отвела его ладони от лица и заглянула в глаза. «Больше никакого кресла-каталки, Пат, никаких счетов от медиков, никакой физиотерапии, конец!» Пат шмыгнул носом. «Ума не приложу, как такое возможно?» «Господь творит чудеса, вот и все. Ты у меня очень особенный!» Дверь распахнулась, и в комнату, тяжело дыша, ввалился раскрасневшийся отец Патрика. «Нет, этого не может быть!» Часто заморгал он. «Но это так, папа!» Патрик поднял руки. — Опа! — Святая Матерь Божья! Я сейчас упаду в обморок. Ты бы не мог передать свое кресло-каталку? Тебе она больше ни к чему, а вот мне, кажется, пригодится. Все рассмеялись. Подбежав, отец стиснул Патрика с такой силой, что у сына потемнело в глазах и уткнулся носом в его шею. Борода отца покалывала кожу, волосы пахли табачным дымом. «Ты вернулся, пад повторял он, потираясь осы на лицом. «Но, папа, я ведь не уходил никуда!» — рассмеялся пад «Конечно, конечно! Ты знаешь, что я имел в виду, да? Ты снова можешь играть в баскетбол, сможешь кататься на велосипеде, сможешь делать все, что твоя душа пожелает!» «Похоже на то!» Отец разомкнул свои медвежьи объятия, но продолжал гладить Патрика по плечу, словно не желая отпускать. «Хелен», — глянул он на жену, — «мы можем поговорить?» Взгляд Хелен заметался по комнате и в конце концов вернулся к мужу. «Что, прямо сейчас?» «Да». «Ладно, Деннис», — вздохнула она, — «только давай пройдем в нашу комнату». Кивнув ей, Деннис повернулся к Патрику. «Ты удивительный. Я всегда это знал». После чего они с Хелен покинули комнату. В очаге плясали оранжевые языки пламени, — Патрик подошел к ним сам и протянул ноги к теплу. Серый хлопок спортивных штанов постепенно нагревался. Патрик вздохнул, наслаждаясь ощущением горячей ткани, прижатой к гладкой коже бедра. Три года назад он не вылезал из рваных джинсов и футболки с надписью «Блэк Саббат», но после аварии больше не видел смысла в прежнем прикиде. Не ощущал себя прежним, так к чему было создавать видимость? На три ужасных года излюбленной одеждой стали серые треники, да уютный аранский свитер. Аранское вязание, стиль вязания, при котором образуется узор из переплетения коз и скрещивания петель, происходит родом из Ирландии, с острова Аран, давших ему название. Так было проще. Закрыв глаза, Патрик мысленно вернулся к несчастному случаю, изменившему его жизнь. Тогда им ушел семнадцатый год. Они с Уильямом возвращались через горы Уиклоу из короткой поездки в Дублин, испытывали новую машину — подарок отца Уильяма на восемнадцатилетие сына. По радио передали сообщение о надвигающемся снегопаде. Дослушав прогноз погоды, они переключились на канал 100 и 5, единственную ирландскую станцию, на которой крутят классический рок. Из динамиков орали ACDC, а Патрик с Уильямом подпевали во все горло. Патрик втайне завидовал другу из-за подарка. В отличие от его собственных, родители Уильяма были богаты. Отец Патрика трудился шесть дней в неделю, но семья еле сводила концы с концами. Чтобы помочь, Патрик вот уже почти пять месяцев усиленно искал работу, однако после того, как началась рецессия, устроиться стало трудно. Кое-что перепало благодаря местной автомастерской, но отец сказал «Оставь деньги себе, в конце концов ты их заработал». «А что, если нас застанет снег?» Патрик глянул из окна на тучи, затянувшие вечернее небо. «В течение получаса вернемся в Гленлах, так что вряд ли». Однако Уильям не учел гололед. Отрезок дороги впереди сверкал в свете фар, как бриллианты на песке. и ACDC сменились «Перлджем», и Патрик с Уильямом горланили уже под них. Впереди показался крутой поворот. Там все и случилось. Невидимая рука гневного бога перевернула машину, будто в замедленной съемке. Патрик слышал, что на пороге смерти у человека проносится перед глазами вся жизнь. С ним ничего такого не произошло, просто события разворачивались медленно, словно время исказилось. Обдав их дождем битого стекла, машина упала на сторону Уильяма. Их крики смешались с запилом на гитаре и звуком сминаемого металла. Машина со скрежетом скользила в кювет. Раздался треск. Как выяснилось позже, это Уильям через разбитое окно ударился головой о дорогу. Затем все поглотила тьма. Если так подумать, его другу повезло, что он потерял сознание. Так ничего и не почувствовал, даже когда кожу с лица снимала о холодный асфальт, точно огуречную шкурку. Их обнаружили на следующий день. По дороге тянулся кровавый хвост в три с лишним метра длиной. «Патрик, ты здесь?» «Да?» Разглядывая Патрика из дверей гостиной, его мать одернула на груди блузку. «Я спрашивала, где ты витаешь?» «Понятно, извини». «Жар очага», — она кивнула на огонь. «Как ощущение?» «Замечательно». Ее лицо озарила улыбка, но глаза были опухшими от слез. Твой отец только что вышел прогуляться. Все это для него такое потрясение. Наверное, отправится у Линча, чтобы поделиться с ребятами хорошей новостью. Выцеганет у них пару бесплатных бокалов пива. А тебя, если бы ты к ним заглянул как-нибудь вечерком, наверное, бесплатно поили бы по меньшей мере месяц. — Это точно, — рассмеялся Патрик. — Хелен, может, позовем врача? Патрик всегда обращался к матери по имени. — Зама? Мам или мама, она бы попыталась его отшлепать. — Не всерьез, конечно, однако вполне доходчиво. — Ну, ты понимаешь, — добавил он, — просто убедимся, что все нормально. — Все отлично, солнышко. Ты ведь стоишь? — Ходишь. Это чудо. — Знаешь, мне как-то не верится в собственное исцеление. Хотелось бы объяснить его с точки зрения науки, узнать, что думает врач. Хелен улыбнулась. — Сейчас выходные, никто не работает. Мы вызовем терапевта в понедельник, обещаю. Тогда и поймем, что случилось. Лады? Лады. Попросту не верится. Патрик покачал головой. Мне тоже. Можно, можно я прогуляюсь? Конечно, после небольшой заминки ответила Хелен. Просто захвати телефон. Знаю, все будет хорошо, но на всякий случай, пожалуйста. И если вдруг что, сразу звони. Договорились? «Конечно», — хохотнул Патрик, «не слишком-то ты веришь в этот подарок судьбы, Хелен, если думаешь, что его тут же у меня отнимут». «Ну да, Бог порой ведет себя мерзко. А теперь ступай. Я позвоню твоей тете и поделюсь хорошей новостью. И, пад я тебя люблю. Ты ведь это знаешь». В груди у Патрика защемило. Он уже и забыл, когда в последний раз слышал от матери эти слова. «Да и говорила ли она их вообще?» «Я тоже тебя люблю». На этом Патрик вышел на улицу. Первый шаг снаружи его потряс. Как только кроссовки соприкоснулись с подъездной дорожкой, он с радостью ощутил напряжение в икрах. Столько не ходил, следует ожидать боли и слабости, а ноги сильные. Почему? Должно существовать научное объяснение. Просто обязано. Ведь после трех лет бездействия мышцам положено было ослабнуть до такой степени, что пришлось бы снова учиться ходить. Похоже, это не его случай. Подъездную дорожку одолел без проблем. У соседнего дома поливал огород Билл Монтегю, и Патрик крикнул ему «Привет!». Тот с улыбкой кивнул и вернулся к работе, а затем, выронив лейку, потрясенно уставился на него. «Ты верно меня разыгрываешь?» «Никаких розыгрышей, бил рассмеялся Патрик. «Хелен называет мое выздоровление чудом». «Чудом? Она внутри? Ага. Надо бы заглянуть к ней». бил улыбнулся, но одними губами. «Зайду-ка поболтать, за этим что-то кроется». «Определенно. Я на прогулку. Самую, что ни на есть, настоящую». Сказано, сделано. Он двинулся вдоль однотипного, словно под копирку, муниципального жилья, которым был застроен их квартальчик. Брел мимо окон и думал, интересно, догадываются ли здешние обитатели, что снаружи, совсем как три года назад, идет Патрик Маллиган. В конце района он свернул направо и пошел через футбольное поле. Здесь он снял носки и кроссовки и зарылся пальцами в мягкую влажную траву. Из груди вырвался вздох. Сверху ласково пригревало солнце. В деревьях неподалеку пели птицы. Затем Патрик взял обувь в руки и направился дальше, к зеленой дороге, проложенной через густой лес пешеходами и машинами. На три мили вдоль нее не было ничего, кроме деревьев с обеих сторон. Заканчивалась она у визитно-информационного центра, где летом часто останавливались туристические автобусы. В такую пору Гленлах кишел туристами со всех уголков мира. Благодаря приезжим местный бизнес процветал. Однако сейчас, в апреле, вокруг было тихо, точь в точь, как любил Патрик. Натянув носки и ботинки, он вошел под сень леса и прислушался к щебету птиц. «Эй, Пат!» — окликнул голос. «Постой!» Патрик обернулся. Навстречу бежал старик в футболке, окрашенной с помощью узелкового метода и в спортивных штанах, словом, одетый так, будто застрял в шестидесятых. Лицо было смутно знакомо, но кто это? Патрик никак не мог вспомнить и просто ждал, пока мужчина поравняется с ним. «Пад!» — старик согнулся пополам, запыхавшись и хватая ртом в воздух. «Ты и вправду ходишь? Глазам своим не верю!» Патрик улыбнулся. да э извините, мы знакомы?» «Прости, следовало представиться. Я Джастин Годли, руковожу оздоровительным центром возле церкви. Вот оно что, центр. То-то мне ваше лицо показалось знакомым». «Брошюры», — подумал Патрик, «те, что каждый месяц бросают в почтовый ящик. С них лучезарно улыбается лицо этого старика. Вот откуда я его знаю. Центр нетрадиционной медицины». Патрик увидел зелено-желтые брошюры словно воочию. «Пройди за пятьсот евро двухнедельный курс и станешь мастером рейки», — уверяли они. «Смейся по пятницам с мадам Хьюз и заряжайся позитивной энергией». Рейки. Рейки. Зародившийся в Японии вид нетрадиционной медицины, суть которого заключается в исцелении при помощи касания ладонями. Обучение рефлексотерапии от 50 евро в неделю. Всегда в наличии хрустальные шары, карты Таро и камни для целительских нужд. «Что за чушь?» — подумал Патрик. Отец на этот счет мягко выразился. Просто меняешь слово «бог» на слово «вселенная», и вот тебе поле для заработка, религия для нерелигиозных». Зеленая дорога манила Патрика дальше. «Мистер Годли, вы уж не обижайтесь, но мне действительно нужно идти». «Конечно, конечно», — пылко закивал тот. «Но знаешь, Пат, по-моему, твоя мать сделала что-то ужасное». «В смысле?» — Патрик склонил голову на бок. «О чем вы?» «Твой отец пришел в Улинча поделиться хорошей новостью». Все, конечно, очень обрадовались. К счастью, я успел перехватить тебя вовремя. Перехватить вовремя? Мистер Годли, вы начинаете меня пугать. Что происходит? Твоя мать ко мне приходила. Просила совета, как тебя поправить. Это было уже довольно давно, и, во-первых, я и так был правильным, — оборвал его Патрик. Я все равно оставался собой. И, во-вторых, речь, что, об этой вашей нетрадиционной медицине? «Разумеется, я тоже сначала подумал, что твоя мать пришла ради этого, но нет. Ее интересовало кое-что другое». Джастин Годли помолчал. «Черная магия». «Ясно», — фыркнул Патрик. «Ну как же без нее? Черная магия». «Пат, прекрати». От перемены в голосе старика по спине Патрика пробежал холодок. «Есть причина, по которой люди ежегодно приезжают в Гленлах. Их влечет не только красота этих мест. Всё здесь пропитано магии, сам знаешь. Ты тут вырос, и с детских лет слышишь истории об озерном чудище и тому подобном, о всяких проявлениях волшебства, об исцелениях, что здесь происходит. — Озерное чудище, ага, — кивнул Патрик. — Я о нем и забыл. Вроде какой-то святой с ним подружился и стал героем у местных. А еще у нас есть дерево Фейри в конце зеленой дороги, на него вешают записки с желаниями. О нем-то я и хотел с тобой поговорить. Патрик выгнал бровь. «А дереве Фейри?» «Именно». «Только этого не хватало, мистер Годли». Джастин без предупреждения вцепился Патрику в руку. «Твоя мать попросила Фейри выполнить желание». «Я отговаривал, надо сказать, но никогда не думал, что она осмелится. Сколько я ей твердил, что с тайными силами Гленлаха не шутят. Силы эти древние и могучие». Ни добро и ни зло, они попросту есть и уже этим заслуживают почтения. Патрик вздохнул. — И что дальше? Хотите сказать, моя мать повесила на дерево Фейри бумажку с желанием и попросила в ней, чтобы я снова ходил? Угадал. Мгновение Патрик молча изучал лицо собеседника. — Послушайте, Джастин, может, глупые американские туристы и клюют на вашу псевдонаучную чепуху, но меня так просто вокруг пальца не проведешь. «Патрик, мои, воззрение тут ни при чем. Речь о черной магии. Не практикую ее сам и другим не советую. Но изучать изучаете? Из любопытства. Атеисты примерно так же изучают Библию, просто чтобы расширить кругозор и выслушать обе стороны. Сколько ты уже гуляешь, Пат? Минут пять, наверное. Джастин помрачнел. Не исключено, что уже слишком поздно. С меня хватит». — Ступай домой, пад Если Фейри и впрямь исполнили желание твоей матери, они взыщут за это плату. — Минуточку! — остановил его Патрик, подняв ладонь. — Как думаете, что они потребуют взамен? — Я не думаю, я знаю. Причем слишком хорошо. Согласно кельтской мифологии, Фейри требуют в обмен на желание жертву. Человеческую жертву. Либо выполнить поручение, а поручают обычно что-нибудь неслыханное. Большинство людей на условия не соглашаются. Думаю, твоя мать выбрала жертву. Патрику вспомнился разговор с матерью и те три слова, что она никогда раньше не произносила. «Чушь собачья, чушь от начала и до конца, и кого же, по-вашему, обещала принести в жертву моя мать, чтобы я вновь начал ходить?» Мне кажется, ради собственного ребенка любая мать отдала бы свою жизнь. Скажешь «нет»?» На бесконечно долгое мгновение повисла тишина. Патрик знал, что разговор нелеп, но в глубине души все равно встревожился. Почему бы не сходить домой и не проверить? Маме он скажет, что забыл ключи, ведь та, конечно же, окажется на месте, а затем Патрик отыщет этого Годли и настучит ему по башке, будет знать, как портить людям первую за три года прогулку. А что, разумный план? — Думаешь, проверить, как она? — спросил Джастин. — Разумеется, — встряхнул головой Патрик. — Она ведь моя мать. Клянусь, если с ней что-нибудь случилось, я тебя из-под земли достану. — Нет. «Я бы не стал ей вредить», — Джастин Годли двинулся прочь. «Ты найдешь меня у дерева Фейри. Буду ждать там час. Если что-то случилось с твоей матерью, она явно там. Если нет, забудь этот разговор и не буди лиха». Патрик двинулся к дому. Повернувшись спиной к Джастину, он начал чувствовать себя не в своей тарелке. Чем-то тот настораживал, глаза старика горели, как у религиозного фанатика, да и эти его из «Нью Эйдж» были не лучше. Широкий термин, означающий альтернативное движение по отношению к традиционной западной культуре, интерес к духовности, восприятие всего сущего как единого целого, гармоничное сосуществование с природой. Смотрели так, что невольно думалось, они не прячут ли топор за пазухой. «Эй, Пат, я буду ждать ровно час!» — крикнул Джастин вслед. Патрик побежал. Мышцам ног каждый шаг был в радость, но ее омрачало беспокойство. На полпути через футбольное поле он начал прибавлять темп, словно автомобиль, переключающий передачи, но казалось, что и этого недостаточно. Патрик хотел быть стремительным, как молния, выжать из ног все, что можно. Сердце выпрыгивало из груди. По лицу катились бисерины пота. Вокруг было пустынно и тихо. Вот и подъездная дорожка. Повозившись с ключами, он, наконец, открыл дверь. Внутри его поприветствовал слабый запах отцовских сигарет, но в доме стояла тишина. Патрик позвал мать. Ничего. Стремительно он обошел комнату за комнатой. В запасной спальне у открытого окна стоял отцовский мольберт. Лежали краски. Патрик бросил взгляд на неоконченную акварель, изображавшую круглую башню в Гленлэхе, и тут заметил на столе по соседству блокнот с ручкой. Недолго думая, он затолкал и то, и другое в задний карман. На случай, если произойдет самое страшное, у него был план. Патрик постучал в дверь родительской спальни и, не дожидаясь ответа, вошел. Кровать была не застелена и пуста, в гардеробной ни души. Сквозь задернутые шторы почти не пробивался свет, и комнату окутывали тени. Оглушительно тикали часы на стене. Стоило Патрику увидеть кусок бежевой ткани, зажатой в швейной машинке, как его сердце сжалось в тревоге. Мать никогда не оставляла работу неоконченной. «Все хорошо», — сказал он себе. «Мама просто вышла в магазин. Пустяки. Наверное, отправилась за хлебом или молоком, а может, у соседа». И тут Патрика озарило. Билл Монтегю. Он сказал, что заскочит поболтать. Мама, скорее всего, просто заглянула к нему на чашечку чая. Вот и все. «А не пошел бы ты, мистер Годли, — бросил Патрик пустым комнатам. — Засунь свою черную магию себе в одно место». Патрик направился к соседнему дому. Билл жил один после того, как почти пять лет назад развелся с женой. Он предпочитал держаться особняком и производил впечатление человека добродушного и тихого. У него была внушительная коллекция научной фантастики, из которой Патрик на протяжении многих лет одалживал книги. Патрик постучал в дверь. «Входите!» В доме стоял характерный запах марихуаны. Наверное, старина бил выкурил послеобеденный косячок. Закрыв за собой дверь, Патрик двинулся по коридору. Стены были бледно-зелеными, крашенными. На полу лежала паркетная доска. Билла он нашел в гостиной, наполовину погруженным в кресло мешок. Из колонок неподалеку лилась музыка, альбом старого доброго Джонни Ли Хукера. В столбе света из открытого окна вился дым. «Билл, у тебя все хорошо?» Сосед покачал головой. Глаза у него были красными и опухшими. «Твоя мать, Патт!» Комната перед Патриком завертелась, и дым не имел к этому ни малейшего отношения. «Что с моей матерью?» «Она все же решилась. Действительно, на это пошла. Пожалуйста, пожалуйста, только не говори, что речь об этом дурацком дереве Фейри. Ты в курсе?» — удивленно распахнул, глаза бил. «Ничего я не знаю!» — Патрик поджал губы. «У меня в голове полный сумбур. Я и вправду могу ходить. Что здесь, черт возьми, происходит?» На зеленой дороге меня остановил один малый из оздоровительного центра. Рассказал о дереве. Это ведь чушь собачья, ну? Дурное предчувствие, словно вор, прокралось в душу. Патрик хотел, чтобы Билл рассмеялся. Пусть все это окажется скверной шуткой. Мама просто отлучилась в туалет и через минутку вернется. Но из глаз Билла покатились слезы. Кленлах. Волшебное место, пац здесь. Я слышал эти байки раньше, оборвал его Патрик. Все уши прожужжали. Тогда не мешало бы прислушаться. Как ты знаешь, именно из-за этих баек в наши края приезжает очень много необычных людей. Наверняка и сам замечал. С артистической жилкой, повернутой на религии, музыкально одаренной. Весь этот люд притягивает магия наших мест. Они ее чувствуют. К чему ты клонишь? Спроси любого из стариков о дереве Фейри и услышишь то же самое. Держись от него подальше. Здесь много скверного произошло, и все из-за него, будь оно проклято. Из-за него и тех тварей, что им владеют. Фейри? Они живут в горах, Пат. Внутри гор, то есть. Бывал у дерева? Конечно, я проходил мимо, но оно всегда обнесено веревкой, чтобы не шастали рядом, потому что якобы оно источник зла. Источник зла? Как поэтично. Его обносят во время туристического сезона, чтобы никто не повесил желание на ветвях. Но это еще не все. День и ночь за ним приглядывают самые сознательные местные. Впрочем, твоя мать все равно сумела пробраться и загадать желание». Если все эти рассказы правда, вряд ли я ее вынесу. Какой-то безумный разговор у нас получается, Билл. Твое внезапное исцеление тоже нормальным не назовешь. Послушай, — Билл подался вперед. Хелен связалась с Фейри, заключила с ними сделку. Выполнять поручение этих чудовищ она не смогла бы. Слишком хорошее. Значит, согласилась на жертву. Слышал уже о таком? Кивнув, Патрик пересказал то, о чем узнал от Джастина Годли. «Ясно. Я заглянул к вам сразу после твоего ухода, но Хелен уже не было. Эти эфири подлые и хитрющие. Дождутся, чтобы человек остался один, и обтяпывают свое черное дело. Тогда-то они ее и забрали». Патрик неистово покачал головой. «Забрали куда? И почему отец с ней не остался? Он же явно знал». «Ну, скорее...» Понял, в чем дело, как только услышал о твоем чудесном исцелении. Я сомневаюсь, что он побежал к Линчу делиться хорошей новостью. Наверняка, сломя голову, бросился к дереву Фейри, чтобы перехватить этих мелких чудовищ до того, как утащат твою мать в потусторонний мир. — Я должен пойти к дереву. Должен попытаться спасти ее. — Сделка уже заключена. бил начал вставать. — Ты ходишь они получили Хелен. Поздно махать кулаками. Значит, заставлю их заключить другую сделку. Глаза Билла испуганно распахнулись. Пат, нет! Но Патрик уже выскочил из дома, не дав Биллу возможности возразить, и рванул в сторону зеленой дороги. Даже входную дверь не закрыл. Вслед ему неслись окрики соседа. Мысли сталкивались в голове Патрика, будто незакрепленная поклажа в движущейся фуре. «Внутри гор Гленлаха живут фейри, и они вот-вот заберут его мать в некое измерение, где обитают боги и существа из легенд. Все это фольклор, а фольклор просто сказки, которыми развлекаются у костра, сказки предостережения, нереальность». Патрик бежал, что есть сил, только деревья мелькали мимо. С одного сорвались испуганные игрочи, но в остальном на дороге было тихо. Глядя вслед птицам, Патрик вспомнил сказку, которую слышал еще ребенком. В ней говорилось, что грачи и вороны — вестники из загробного мира. «Собрались по ту сторону?» — прокричал он. «Тогда передайте, чтобы меня ждали!» На последнем повороте в поле зрения вплыло дерево Фейри. Вокруг него желтела пластиковая лента, протянутая между четырьмя соседними стволами. Легкие пылали от натуги, ноги мучительно ныли, но Патрик не сдавался. У ленты увлеченно беседовали два человека — отец и Джастин Годли. Заметив Патрика, оба повернулись в его сторону. Пробегая мимо древнего знака с надписью «Не входить», Патрик шлепнул по нему. — Пат, несуйся в это, — сказал отец. — Нужно подумать, что делать. Нефиг тут думать, посмотрев на обоих, насмешливо фыркнул Патрик и, поднырнув под ленту, направился к дереву Фейри. Ствол покрывали пятна темного мха. Кое-где толстая кора слезла, будто мертвая кожа, и обнажила сухую серую древесину. Длинные костлявые ветви напоминали конечности гигантского мертвого паука. С каждой на разноцветных ленточках свисали сложенные листки бумаги. «Желание», — понял Патрик, — «желание отчаявшихся людей, которым больше некуда было обратиться». Патрик сорвал ближнее, и ветвь, спружинев, закачалась. Джастин Годли за спиной вскрикнул так, словно этот кусок вощеной бумаги был выдран из его кожи. Сердито глянув на старика, Патрик развернул записку и начал читать. «Пожалуйста, избавьте моего Уильяма от опухолей, а взамен заберите меня». Ему столько еще предстоит в жизни, а я хочу лишь одного, чтобы он был счастлив, с глубочайшим уважением, Киллиан Барнс. «Это еще что за тварь!» — вскричал отец Патрика. Патрик опустил бумажку, его ноги превратились в желе. Перед ним стояло существо, не похожее ни на одно другое на свете. Около полутора метров ростом, с лысой головой луковицей. Темно-серая в пятнах кожа была шероховатой, как поверхность овсяной каши. Хорошо хоть гениталии прикрывал большой обвисший живот. Непропорционально маленькие ладони с тремя пальцами заканчивались длинными черными ногтями. Голова покачивалась сбоку-набок, как у любопытной собаки. Глаза бусинки изучали Патрика. — Пат, не двигайся! — предупредил отец. — Замри! Патрик, не послушавшись, обернулся и позабыл, как дышать. Перед ним стояли еще трое, а двое других выползали из колодца у дерева. Двигались существа медленно и неуклюже, но в глазах светился опасный ум. Патрик осторожно попятился к желтой ленте, и первый Фейри потянулся следом, как будто желал изучить его лучше. Почувствовав сзади ленту, Патрик поднырнул под нее и все так же спиной вперед направился к отцу и Джастину Годли. «Они здесь!» — выдохнул Джастин. «Легенды не лгали!» Фейри разгуливали вокруг дерева, рассматривая окрестности с любопытством новорожденных. Казалось, им интересно все. Один снял желание Светки над головой и, важно, неторопливо изучил. «Как думаешь, они понимают слова?» — спросил у Патрика отец севшим голосом. «Возможно, просто считывают намерения», — предположил Джастин. «Как-то чувствуют, о чем просят. Могу лишь догадываться». «Мне нужно сесть», — сказал Патрик. «Кажется, меня вот-вот стошнит». Отец потянулся к Патрику, но тот покачал головой. Хотел, чтобы его оставили в покое. К тому же у него был план». Патрик медленно подошел к одному из деревьев, на стволах которых крепилась желтая лента, прислонился к нему и вынул из заднего кармана бумагу и ручку. Еще вначале он в глубине души знал, что поступит именно так. Просто не хотел в этом признаваться. Ни отцу, ни Джастину Годли, ни себе. Сделав глубокий вдох, Патрик трясущимися руками вытер с олба свежий пот, затем начал быстро писать. «Страховка», — сказал он себе, — «чтобы никто не смог помешать. Это мой выбор. А теперь обратно к дереву Фейри. Ноги будто несут сами. Не останавливаться, не думать, иначе не доведу дело до конца». «Пад!» — прокричал отец. «Что ты творишь? Эти твари, возможно, опасны!» Патрик не ответил. «Пад!» Существа неуклюже поплелись навстречу Патрику по устланной листве земле, окружили его и принялись с любопытством разглядывать, покачивая головами. Патрик рассмотрел их как следует и заметил кое-что новое. На спине каждого торчал нарост, будто две тонкие косточки вылезали из-под кожи. Возможно, когда-то это были крылья. «А ну в сторону, жалкие чудовища!» Патрик побрел мимо них к дереву, а отец с Джастином Годли молча смотрели. Существа расступились, освобождая проход, скрючили пальцы и защелкали черными когтями, хоть и миниатюрными, но, судя по хищному звуку, способными прорезать кожу, как нож кусок масла. Один Фейри гортанно укнул будто ему не терпелось нанести удар. «Возможно, они не знают, что со мной делать», — подумал Патрик. Добравшись до ближайшей ветки, он притянул ее к себе. Та была холодной и склизкой, как гниющая конечность. Еще два фейри начали издавать такие же мяукающие звуки, но напасть пока не пытались. Патрик снял желание, привязанное выленившим желтым шнурком, развернул бумажку и бросил на землю. Одно существо прошаркало ближе, чтобы ее понюхать. А когда Патрик посмотрел вниз, метнулась прочь с пронзительным визгом. «Пат, остановись! Уходи оттуда!» — приказал отец. Пропустив его слова мимо ушей, Патрик продел шнурок через верхний уголок собственного желания, затем крепко привязал к ветви и подергал, проверяя, хорошо ли закреплено. Удовлетворившись результатом, мгновение помедлил и огляделся. Существа уже приблизились, одно стояло на расстоянии вытянутой руки. Слишком уж вольготно они себя чувствовали. Пора было убираться оттуда и живо. Отец и Джастин Годли встревоженно наблюдали. Патрик опустил ветку, и та спружинив закачалась. Фейри от звука бросились в рассыпную и сгрудились на краю своего колодца. Воспользовавшись возможностью, Патрик метнулся к желтой ленте, поднырнул под нее и побежал к отцу с Джастином. «Что ты натворил, пад Нам следовало обо всем поговорить. Зря ты взял дело в свои руки!» — набросился на него отец. «Кто-то должен был сказать, Хелен». Патрик посмотрел ему прямо в глаза. «Знаешь, сам я прекрасно чувствовал себя в каталке, смирился. Не маме было принимать такие решения, и, обладая ты хотя бы таликой здравомыслия, попытался бы ее отговорить. Ты и Джастин оба хороши. Вам следовало сказать мне...» Джастин, прокашлявшись, поинтересовался. «Что ты пожелал, Патрик?» «Все просто», — улыбнулся Патрик. «Я попросил вернуть маму». На этом он рухнул внезапно перестав чувствовать ноги. Одновременно из-под дерева вывалилось нечто, нечто, испускающее тяжелый запах земли и гнили, нечто со слишком знакомым лицом.